Тут еще мне не давали покоя всяческие толки и пересуды о делении выходцев из разных стран на соответствующие группы об израильтянах коренных, старых и пришлых, новых. Не хватило человеческих сил перенести все это. И я решил покинуть Израиль и вернуться в Голландию. Как можно скорее. Как можно скорее. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Около полугода девушку мытарили и под всякими предлогами не выпускали из страны. Причем главный урон в этом сыграли амстердамские сионистские круги. Специально для беседы с ней прилетел из Голландии видный сионистский публицист. По его настоянию девушке дали хорошо оплачиваемую работу в Яссе, нравившейся ей больше всех израильских городов. Прилетом уговаривающего дело не ограничилось последовали непрерывные звонки из Амстердама, письма, телеграммы. Даже живущие в Роттердаме родственники дали понять нарушительнице устоев, что своим бегством из страны, где на деле осуществлялся сионистский догмы, она поставит своих близких в неловкое положение. И только когда обстоятельства сложились так, что на плечи девушки пали заботы о младшей сестрёнке, ей удалось вернуться в Амстердам. Здесь её вежливо, но весьма внушительно попросили поменьше рассказывать о своих израильских впечатлениях, а выводы об израильской модели модернизированного еврейского вопроса сочли попросту антисемитскими. "Ну, столько рык, как вы уехали из Израиля прошло несколько лет", сказал я своей собеседнице. "Может, тамошние сионисты уже смягчили своё отношение к евреям второго сорта?" Может, перестали настаивать на изоляции сефардов от Саабров и Ашкенази? В ответ я увидел горькую усмешку. Увы. Люди, вернувшиеся из Израиля гораздо позднее меня, говорят совершенно другое. Сейчас наиболее ревностные поборники чистопородного еврейства относят к второсортным еще и евреев из Грузии и Бухары. В сионистских газетах не раз появлялись предложения поселять их в отдельных местностях. Так мне рассказывала женщина, вернувшаяся в Роттердам из Хайфы 4 месяца. Нет-нет, 3 месяца тому назад. 3 месяца тому назад? Вы уверены? Прослушав в моём голосе нотки сомнения, бывшая сионистка даже обиделась. А почему, скажите вы, не верите мне? Только вчера в Гааге я слышал, что за последние 5 лет ни один голландский еврей, уехавший в Израиль, не покинул этой страны. Это сказала мне израильтянка. Израильтянка нагло и бессовестно лжёт, так и скажите ей. А ты мне, будущей к счастью, израильтянке. Боже мой, я сама знаю несколько семей голландских евреев, покинувших Израиль сразу же после осенней войны семьдесят третьего. Моя собеседница стала считать по пальцам, причём в одной руке оказалось мало Эрстурданцев я вам не назову. Вы знаете, почему они напуганы так же, как и я? А вот если вы можете поехать в Утрехт, я готова созвониться со знакомой семьёй. Мне кажется, они согласятся встретиться с вами. Кстати, они с большим убытком распродали своё имущество, только бы поскорее вернуться в Голландию. И многих пугает не только частые войны, Гораздо больше их беспокоит антагонизм во взаимоотношениях различных групп иммигрантов и коренных израильтян. Прибывающие в Израиль иммигранты резко отличаются друг от друга. Хотя все считаются евреями, у них очень мало общего и по привычному образу жизни, и по месту рождения, и по воспитанию, и по культурным запросам, даже по внешним признакам. Посмотришь на них потом в зеркало на себя, так и не поймёшь, кто же из нас, как говорится, типичный еврей. Но каждый подбавляет масло в огонь, разожжённый сионистами, а те раздувают его. Конечно, говорят при этом не об еврейском вопросе, а о благородной борьбе за чистое еврейство. Можете себе представить положение и настроение того, в чьей чистоте сомневаются. Моя собеседница умолкла. Взгляд устремил куда-то вдаль и потянулась к сумочке за платочком. Может быть, помнила о своей большой любви, беспощадно растоптанной сионистскими ревнителями старого еврейского вопроса на новый лад. В одной из девяти комнат